Глава 28. Сектанты. «Арн, Мерс, дайте вашу одежду!» Сняв со своих соратников плащи с капюшонами, наш спаситель протянул их нам. «Макса, накройтесь! Здесь слишком много любопытных глаз!» Мы шли по узким улочкам Макселя, пробираясь в предместье в сторону запада. У очередной развилки наш проводник остановился. «Арн, Мерс, возвращайтесь обратно и послушайте, о чем народ говорит! Попробуйте узнать планы сатанистов! Встретимся в условном месте!» Оба парня, кивнув, легкой трусой отправились назад. «За мной, Макса!» Парень свернул в узкий проход между улицами. Дойдя до конца, мы уперлись в стену. Дальше пути не было. «Это тупик!» Я обернулся с кинжалом в руке, готовый убивать любого, кто может преследовать нас. Парень коротко свистнул. За стеной послышался шум. С той стороны бросили толстую веревку с узлами. «Макса, надо лезть наверх! На той стороне наши друзья! Там мы будем в безопасности!» «Ната, лезь первый! Тебя учили этому на летных курсах!» а ты... Девушка схватилась за мою руку. «Я за тобой. Ты же видишь, мы не одни. У нас здесь есть друзья». Ната добралась до верха, оглянулась. «Пусть спускается, там друзья». Коротко бросил наш спаситель, протягивая мне канат. «Спускайся на ту сторону». Ната кивнула, скрываясь из виду. Быстро поднявшись по канату, увидел внизу группу из пяти молодых мужчин. За стеной была приставлена лестница, по которой я быстро спустился вниз. «Макса!» Молодые парни, вооруженные луками и ножами, упали на колени. «Встаньте!» «Я обязан вам жизнью. Никогда больше не опускайтесь предо мной на колени», — велел я всем тем, кто находился здесь, и двум парням. «Макса, меня зовут Баск. Мы очень давно ждем твоего возвращения. Сатанисты прозвали нас Сектой Возвращения», — улыбнулся парень, спустившись по лестнице. «Арна и Мерца ты видел. Это Бук, Селит, Марк, Десар и Гент», — представил он друзей. «Как вы узнали о моем возвращении?» Я всматривался в горящие лица парней, готовых умереть за меня. Чувство самопожертвования ясно читалось на лице каждого из них. «У отца Десара есть небольшая харчевня. Туда люди приходят покушать, когда не могут попасть домой», начал объяснять Баск. «Но я перебил его. Я знаю, что такое харчевня». «Два дня назад туда приходил один стражник», продолжил рассказ Десар. «Я иногда помогаю отцу с его работой. Этот вояка выпил много ячменки и начал рассказывать про чужеземца с ведьмой. Парень виновато посмотрел на нату». «Продолжай», — велел я Десару. Он клялся, что чужий имец необычный, не такой, как обычный сектант. Я нашел Баска, рассказал ему про это. «Мы знали, что вас держат во дворце главного сатаниста и следили днем и ночью за всеми, кто въезжал и выезжал», — вступил в разговор Баск. «Мы не можем стоять здесь. Нам нужно укрыться, где до нас никто не доберется. Там и поговорим. Есть безопасное место?» — спросил я Баска, определив в нем лидера этой группы. «Есть. Нам часто приходится спасаться от сатанистов». «Дождемся темноты и пойдем в такое место. Днем нас могут увидеть!» Немного виноватым тоном ответил Баск. «Мы находились между задними стенами двух крупных промышленных зданий. Часть их территории была превращена в свалку. Пахло отвратительно, но ради безопасности можно было потерпеть. Как ты, милая?» Привлек к себе Нату. «Устала от ожиданий смерти», — тихо ответила девушка. «Ты уверен в них?» «Они спасли нас от смерти. Да и другого варианта у нас нет. Чуть позже смогу узнать побольше». «Думаю, этим ребятам можно доверять». Время тянулось невероятно медленно. Когда, наконец, опустилась темнота, от группы, сидевшей в десяти метрах, отделился Баск. «Макса, мы можем идти!» Вернулись Арн и Мерс. Сатанисты проверяют каждый дом, обыскивают все повозки. Нам придется идти осторожно и крайне скрытно, пока не достигнем безопасного места. «Хорошо, Баск. Ты лучше знаешь, что делать. Командуй!» Даже в темноте было видно, как парень засмущался от похвалы. «Мерс, Десар!» «Мы идем вместе с Макса и Натой», — подсказал я. «Остальные идут впереди. Если наткнемся на сатанистов, они смогут вступить в бой и тем самым дать нам возможность уйти». «Умрем, но не отдадим Макса», — словно клятву хором ответили молодые русы. В темноте я не ориентировался, куда мы идем. Наш авангард выходил на очередную улицу и, убедившись в безопасности пути, легким свистом подавал нам сигнал. Прижимаясь к стенам домов, мы исследовали в юго-западном направлении, между кривых узких улочек. Этот квартал принадлежал беднякам. На улицах встречались редкие прохожие. Повозок не было совсем. По мере нашего продвижения по городу запах нечистот доносился все сильнее. «Это самое безопасное место», — извиняющимся тоном сказал Баск, когда и вслух выругался от нестерпимой вони. Оставив слева от себя выход городской канализации, прошли чуть дальше, где слышались хрюканье и блеяние домашних животных. Миновали какое-то дощатое длинное строение. Баск провел в другое, в глубине двора. Здесь живет Гент и его семья. Они работают на сына патриарха, Синода. Но сатанист сюда не приезжает. Лишь иногда присылает людей за свежим мясом. Пояснил Баск, открывая дверцу небольшого домика. Внутри было несколько лежачих мест из овечьих шкур. Стоял низенький столик с медным кувшином, а рядом низкий табурет. Меня тут все устраивает. За время моего отсутствия произошли значительные перемены. Кое-что мне удалось понять из разговора с патриархом, но остались неясные моменты. Как власть перешла к сет, если я оставлял Миху императором? Что случилось с моим старшим сыном? Куда поплыли остальные мои сыновья и друзья? «Баск, ты знаешь ответы? Что ты можешь сказать?» «Макса, я знаю только, что мой отец, как и отцы моих друзей», — парень показал на ребят, «всегда ненавидели сатанистов и ждали твоего возвращения». «Отцы моих отцов объединились, чтобы противостоять этим сатанистам. Кто же они и как появились среди русов, не ведаю. Есть рукопись, оставленная дедом моего деда, но мы ее не читали. Мой отец ждал всю жизнь, чтобы передать ее тебе. Он верил в возвращение Макса». Парень почтительно склонил голову. «Что стало с твоим отцом? Он жив?» На мой вопрос Баск отрицательно помахал головой. При слабом свете светильника его глаза блеснули. «Его сожгли сатанисты». Вступил разговор один из парней, имя которого я не запомнил. Баск справился с волнением. Притянув к себе, я обнял парня. «Мы отомстим за каждого убитого ими. Верь мне, сынок». ферю Макса», — улыбнулся парень. «А правда, что ты взглядом сжигал деревья и ходил по воде?» Сжигал, но не взглядом, а по воде не ходил. Был такой человек в другом мире, что мог ходить по воде. Я же принес русам свет». «Дневной свет?» — вскричали парни хором. «Можно сказать и так», — уклонился я от прямого ответа. «Мне бы почитать рукопись, что хранил твой прадед. И еще, мы голодны, Баск». Пустой желудок требовал еды, постоянно напоминая о себе. Впереди была еще ночь, а мы не ели со вчерашнего вечера. «Мы с Арном сходим за рукописью. Гент принесет еды, он живет в соседнем домике. Остальные русы будут внизу, чтобы охранять твой покой». Видно было, что молодые русы жаждали услышать что-то легендарное, героическое. Их глаза светились от счастья, стоило мне просто посмотреть на них. Но сейчас стояла другая задача — сложить недостающие пазлы и определиться с планом действий. Надо бы запомнить их имена. В полумраке комнаты все казались на одно лицо. Парни тихо вышли из комнаты, оставив нас с Натой наедине. «Неужели наши трудности закончились?» — девушка прильнула ко мне. «Они такие милые, прямо боготворят тебя, Макс!» «Трудности только начинаются, дорогая». Я осторожно освободился из объятий. Власть моих наследников узурпирована, а Русса находится в полукабальной зависимости от христоверов, будь они неладны. «Стоит тебе выйти в город и объявить, кто ты, так весь народ будет на твоей стороне», уверенно заявила НАТО, удобно располагаясь на овечьей шкуре. «Не думаю, НАТО. Никон, патриарх христоверов, был прав. Мое появление чревато гражданской войной. По его словам, треть населения, их потомки, люди, принявшие их догмы и верования». И эта треть, учти, власть имущая, то есть должности, воины, припасы, имущество, практически все у них. Зачем им уступать мне власть, если куда практичнее покончить со мной?» Осторожный стук в дверь прервал наш разговор. Вернулся агент с хлеба и миской овечьего сыра. «Сейчас принесу молоко», — пояснил парень, закрывая за собой дверь. Ждать молока не было сил. Как голодные волки набросились мы с наталью на свежий хлеб и сыр со специфическим запахом. Когда Гент вернулся, от них уже практически ничего не осталось. «Молоко коровье, свежее!» Поставив две пиалы на низенький стол, парень аккуратно наполнил их теплым молоком. «Гент, ты случайно не оставил семью без ужина? Сам-то когда ел в последний раз?» «Вчера», — просто ответил парень. «Мы следили за дворцом, боялись упустить тебя. Я поем дома, там еще есть!» Отказался Гент от протянутой пиалы с молоком. Понимая, что парень ждет от меня других слов, обнадежил его. «Все будет хорошо. Мы заберем власть у сатанистов. В Макселе и других городах снова будет порядок. Все будут сыты, и никто больше не будет сжигать людей за их веру». «Это сатанисты только в Макселе сильны», – неожиданно вспылил Гент. «В Берлине их не переносят. Туда они только торговать плавают». «А разве Берлин не подчиняется Макселю?» Меня удивило услышанное. «Неужто Пабло решил пойти другим путем и после моего исчезновения выбрал независимость?» — Подчиняется, — неохотно признал Гент. — Только власти сатанистов там нет. Там тебе даже памятник стоит огромный. Я сам не был, но Баск видел, когда был там с отцом. Около часа я расспрашивал Генда о ситуации в Берлине. Из его разговора получалось, что номинально Берлин признает власть Макселя. Даже платит налоги. Но вместе с тем культ христоверов там не прижился. У Берлина есть собственные вооруженные силы и свои корабли. Они ведут самостоятельную политику. Плавают на острова в сторону восхода солнца, где есть независимое государство Моско. Что это за государство, Гент не знал, но со слов матросов язык жителей Моско похож на язык русов, хотя имелись и отличия. А вот с Макселем и его городами-сателлитами, Портбоу, Мирновым, Будилихой и Михгором Моско не торговали и не поддерживали связь. Гент уже не знал, что мне ответить на мои вопросы, но тут появился Баск и Ярн. В руках Баска был предмет, завернутый в козью шкуру. «Сатанисты везде ищут тебя, Макса! Они объявили награду за вас обоих!» Парень показал на нату, тихо посапывающую во сне. После ужина пережитые волнения дали о себе знать. Девушка отключилась во время моего разговора с Гендом. «Есть и другая новость», — вступил в разговор Арн. «Многие в городе слышали, что Макса вернулся, и простые русы, не сатанисты, очень радуются. Все ждут, что Макса наведет порядок. Это будет немного сложнее, чем я ожидал». Откровенно признался парням. «За время моего отсутствия вся власть перешла в руки сатанистов. На их стороне воины, оружие, корабли, ресурсы. Мне надо ознакомиться с рукописью. Возможно, в ней есть ответы на некоторые вопросы. Но свет этого светильника слишком слаб. Гент, есть дома еще светильник? Сейчас принесу». Парень пули выскочил из комнаты. Светильник, стоящий на столе, представлял собой миску с жиром, где плавал толстый фитиль. Свет был очень слабый. Светильник больше коптил, чем давал света. Я осторожно развернул рукописи. За годы папирус высох, грозя развалиться в труху при неосторожном движении. Арн и Баск замерли, когда я, поднеся светильник поближе, прочел на заглавной странице слова «Читать можно только Макс Са. Вернулся Гент со вторым светильником. Света стало больше. С замиранием сердца отложил первый лист. Арн и Гент держали два светильника на уровне папируса, создавая максимальное освещение. На второй странице неплохим почерком было выведено крупными буквами. События после ухода Макса. Ниже более мелким почерком начинался текст. После ухода Макса на сияющей колеснице небо осветилось ярким светом. Русы восприняли это как знамение, что главный дух Бог рад видеть своего великого духа Макса Дарпканг у Ра. Дыни проходили, пришла зима, но Макса не возвращался. На следующий год, после ухода Макса, Миха заболел. Он умер, когда снова падал снег. Нел сказала это от тоски по отцу. В этом месте я прервался. Набежавшие слезы мешали читать. Рукописный текст расплывался в глазах. Проморгавшись, вернулся к чтению. Молясь, чтобы парни не заметили моей слабости. После смерти Михи Мал не пожелал быть императором. Он хотел завоевывать новые земли для русов. А Лолихеп со своим сыном Макс Хепом и частью людей русов переселилась на земли, подаренные ей Макса. Нел после смерти Михи стала очень седой. Она перестала интересоваться делами русов, не выходя из своей комнаты. Лия родила мертвого ребенка и ушла из дворца жить поближе к реке. Я несколько раз приходил к ней, но она отказывалась от помощи. А потом Лия исчезла. Воины в порту видели маленькую лодку, которая плыла вниз по реке к морю. Тилендер постоянно приходил во дворец к Нел, оберегал Мала и Ура. Так было, пока Нел не умерла следующей зимой. После смерти Нелл во дворце осталось только Сет. Мал и Ур перешли жить в воинские казармы. Хотя я просил этого не делать. Сет понемногу стал руководить всем. Тиландер с ней ругался постоянно, но она все делала, как хотела. Она выселила Санчо из дворца, Абер Бер ушел сам, чтобы охранять Мала и Ура, сыновей Макса. Пергаментный листок закончился. Отложила его в сторону. Взял второй, чувствуя, что до развязки недалеко. На четвертый год ухода Макса Санчо услышал его крик о помощи. Он убедил всех, что Макса попал в беду и нуждается в помощи. Я уговаривал Тиландера, Мало и Бера не делать этого. В этом месте чернила выцвели. Различить можно было только несколько строк ниже. Не взяли меня, сказал, что кто-то должен остаться. Я просил оставить Ура, чтобы власть Макса не перешла к Сет окончательно. Но Ур сказал, что должен найти отца. С ним поплыли еще сто самых лучших воинов. Теландер взял все оружие Макса, что убивает на расстоянии. На пергаменте снова шел большой фрагмент, который невозможно было прочитать. Местами чернила выцвели полностью, кое-где были видны закорючки. С помощью хорошей лупы можно было бы понять смысл, но такой возможности у меня не было. На этом листе не было текста, доступного для чтения. Отложив его в сторону, взял третий лист. Не был похож на корабль, над ним плыли клубы дыма. и это чудовище издавало громкий звук. Чудовище пристало к порту Макселя. Это оказалось странным судном. На нем не было мачт и парусов. Люди, вышедшие на берег, знали наш язык. Были они с глазами цвета морской воды. Высокие, крепкие, бородатые. Сед сказала, что они наши, чтобы их покормили и дали им приют. К ней приходили вожди этих людей. Они долго разговаривали во дворце. Часть этих бородатых синеглазых ушла вверх по реке. Остальных Сет поселила во дворце и в одной из воинских казарм, освободив ее от воинов. Синеглазые были хорошие люди вначале. У них было много вещей, что мы раньше не видели. Они пахали поля, странной сахой, но земля становилась хорошей. Сет разрешила им строить дома в Макселе, а вождя по имени Тихон сделала советником. Несколько строк рукописи выцвели. Читаемый текст был со слов «Предательство». Но Сет меня прогнала и закрыла университет и школу. Вождь Тихон после того, как стал жить Сет, объявил себя императором, но русы его не приняли. Они жаждали возвращения великого духа Макса. Никто не хотел знать Бога по имени Иисус. После праздника Сева священнослужители Музгара объявили, что великий дух Макса является сыном Бога Иисуса. Многие русы поверили и стали хорошо относиться к синеглазым. Сет умерла через два года после прибытия железного корабля. Синеглазые разобрали корабль, их кузнецы делали из него оружие и разные вещи. Четвертый лист пергамента был исписан всего на третье. Чернила на нем сохранились лучше. «Я уже стар. Мой сын Грок знает все, что я знал о Макса. Макса не вернулся, но я верю, что он вернется. И верит мой сын Грок, верят многие русы. Мы говорим «возвращение», когда хотим сделать приятное себе». Теландер, Бер и все остальные тоже не вернулись. Я просил их не ехать, но они не послушались. Я всегда буду ждать тебя, Макса. Если не здесь, то на полях вечной охоты. Внизу, под последними строчками рукописи, стояла размашистая «Зик». Двенадцатый год после ухода Макса. Са.